Глава 19 Никогда не знала, как проходит возвращение в реальность после зова. Ощущение было, словно у меня глубокое похмелье. У меня феи-вампира, у которого похмелья вообще не бывает. И все же я еле подняла голову. Тело ныло от неудобного положения. Я находилась у стены на холодном полу. Села, сжимая виски руками. Как же безумно у меня болит голова. Вокруг темно, очень темно. Даже мой вампирский взгляд ничего не различает. Или я просто еще не пришла в себя. Ущипнула. Больно. Значит, я в себе. Что-то холодное и влажное уткнулось в руку. Я едва сдержала вопль. Просто вовремя услышала ворчание и нащупала крылья. Груары. Сразу стало легче. Я не одна в этой тьме. «Подземелье!» — услышала я тихий вкрадчивый голос, прозвучавший в моей голове. «Кто это? Кто здесь?» «Твои стражи. Груары?» «Мы. Вы умеете говорить, доносить мысль, но не всем и не всегда. Ну как?» «Ментально». «Где мы?» — груары выскользнули из-под моих рук. «Минута?» «Тишина. Я испугалась, начала шарить руками по холодному каменному полу. «Где вы?» – прошептала в панике. «Мы здесь. Изучаем обстановку. И как она?» «Невесело. Ты заперта в каменной комнате, в подземелье». Я тяжко вздохнула. «Чудесно. Вот теперь я точно попала. И что самое ужасное, я понятия не имею, зачем меня выкрали и для чего. И как отсюда выбраться?» «Тишина». Ответа не последовало. «Эй, груары!» Мне не ответили. «Эй, вы здесь?» Молчание. «Стражи!» Я не испугливых, пугливых, но ледяные мурашки по телу пошли. «Эй!» — позвала громче. Снова без ответа. «Кто-нибудь! Не кричите, мне страшно!» Раздался дрожащий женский голосок. Я шарахнулась. Благо была на коленях, иначе упала бы от неожиданности. «Это еще кто?» Я постаралась всмотреться во тьму перед собой. «А ты кто?» – спросили меня. «Я? Филинария. А я Элаиса. Ты где?» «Я не знаю», – плаксиво протянула она. «Здесь темно и страшно». «Не бойся», – смело сказала я, хотя само уже трясло. «Твой голос рядом. Ты где-то здесь. Ты хоть что-то видишь?» «Нет», – должна признать магия этой комнаты на высшем уровне. «Ну да, судя по всему, чернокнижная» и вокруг нас не просто темнота, а магическая. «Давай двигаться на голоса друг друга!» предложила я и поползла вперед, прощупывая дорогу руками. «Здесь холодно», — говорила незнакомка. «Вампирам холод не страшен, они по природе своей холодны, но чтобы хоть что-то ответить, я сказала, иди на мой голос». Двигалась я медленно, впервые попала в ситуацию, где я слепа, как маленький котенок, иду, тыкаясь носом и ругая груаров, которые так не вовремя пропали. «Алаиса, а ты кто? Помнишь, как сюда попала?» «Я дочь герцога Райшери». «Мне это имя ни о чем не говорит». Она вздохнула. «А как попала сюда, я не помню». «Что значит «не помнишь»?» «Все как-то туманно. Я ехала к своему жениху. Карета остановилась. Я выглянула, увидела какую-то женщину». Она пела, красиво так, и все. Пустота пришла в себя сильной головной болью, в полной темноте. Время тянулось и тянулось, было очень страшно. Ах, как бы я хотела попасть домой, стоять на балконе своей комнаты и смотреть на закат. У нас очень красивый закат, море окрашивается валой, слышно бриз. «А у вас это где?» — поинтересовалась я. «В Юстоне». Голос оказался очень близко ко мне. Я протянула руку и поймала тонкую ладошку, хотя девушку я так и не видела. Та вздрогнула от моего прикосновения. «Это вы?» «Это я». И усмехнулась. «Поздравляю», — сказала, присаживаясь рядом. «Вы точно не в Юстоне. И если я правильно понимаю, нас украли. А если подумать еще лучше и вспомнить того, кто это сделал, то, скорее всего, мы в городке под названием... «Драконья яма». «Драконья яма?» Девушка крепче сжала мою руку. «Какое интересное название. Это город драконов? Я бы сказала, не город, а так городок. Ну да, здесь живут драконы. И не только. А у вас их нет?» «Нет», — грустно сказала она. «Мы небольшое северное государство. Иногда драконы прилетают к нам, но редко. И это всегда так красиво. Однажды я столкнулась с прекрасным драконом совсем близко, и он посмотрел на меня. Мы с отцом тогда были у дядюшки в замке Владыки. Драконы прилетели для подписания какого-то контракта. Он шел по коридору в сопровождении еще нескольких. Черные глаза, порывистая походка, выправка. Я сразу поняла, что это высший. А какой взгляд! Филинария, я потом так часто видела этот взгляд во сне. Я перестала кого-то замечать. Меня больше не интересовали женихи, которых папа приводил в дом. Мое сердце сильнее билось только при мысли о чернооком драконе. Я мечтала, что поеду в драконью страну, и, возможно, мне повезет, и я увижу еще раз того самого дракона. А потом пришло предложение о бракосочетании. Я посмотрела на карточку, где был лик моего жениха, и счастью моему не стало предела. «Это был тот самый дракон! Он хотел взять меня замуж! Вы слышите, филинария? Я тоже ему понравилась, и он захотел жениться именно на мне!» Голос ее дрогнул. Выходит, я, как и мечтала, попала в драконью страну, но, похоже, мне не суждено снова встретиться со своим драконом. «Прекратить навивать тоску!» — громко заявила я. «Мы отсюда выберемся и красавца твоего найдем! Колтарю вас отведем!» И я лично узы вам скреплю. «Честно?» – она всхлипнула. «Слово высшего вампира!» «Что?» – девушка о драконе тут же забыла и рванула, пытаясь освободиться от моей руки. «Ага, сейчас!» «Я не пью человеческую кровь!» – постаралась я говорить как можно дружелюбнее. «И не питаюсь девственницами!» «Чего?» – она растерялась. «Ладно, я перешла на доверительный шепот. Не девственницами я тоже не питаюсь!» Я вообще вегетарианка. Последняя, конечно, сущая ложь, но нужно же успокоить несчастную. Воздействовать на нее очарованием не хотелось. У меня голова до сих пор болела, а любое воздействие лишь усилит эту боль. «А вы знаете, кто нас украл?» Помолчав, спросила дочь герцога, уже не пытаясь вырваться, а наоборот, снова прижимаясь ко мне. «Предполагаю», — ответила я, обняв ее за плечи. «В последний момент видела его лицо» и я не понимаю, для чего мы ему. Но точно чувствую, что ничего хорошего нам это подземелье не сулит. Нужно выбираться». «Как?» — снова плаксиво спросила Элоиса. «Придумаем». Только сказала, как вдруг в свободную руку ткнулся холодный нос. «Вернулись?» — спросила недовольно, в этот раз уже безошибочно распознав груаров. «Вы с кем говорите?» «Груары вернулись». «Кто такие груары?» Трудно объяснить сумрачные стражи вампиров, существа трех миров. Те неживые и неживые. Этакая духовная субстанция, способная создавать из себя живую материю. «Стоп!» – воскликнула Лаиса. «Я ничего не поняла. Просто буду думать, что это какие-то ваши помощники». Я оценила ее интеллект. «Мы на них рассчитываем?» – замялась я. «Конечно, на нас!» – заявили мне Груары. «На кого вы еще можете рассчитывать в этой тьме?» «Да», – тут же выдала я и, уже обращаясь к стражам, спросила. «И что же вы нам позитивного скажете?» «Мы нашли дверь». «Запертую?» – поинтересовалась я. «Условно». «Что значит условно?» «Магически и практически она заперта. Но если нырнуть во тьму, то...» «Тьма бескрайняя. Она не имеет границы дверей». «Это вы можете путешествовать во тьме, а мы? Как быть нам?» «В тебе хватит силы? Откуда бы?» Груары вздохнули. «Когда-то давно в наш мир пришли сумрачные существа. Это были темные. Они пришли, убегая от гонения и геноцида. Одними из тех, кто принял их и помог в новом мире, были груары». Но однажды за нами самими пришло зло, жестокое, всепоглощающее. Зло было облачено в маску, зло меняло обличие и становилось кем захочет. И тогда груары вспомнили о тех, кому помогли, и обратились за помощью. К нам были направлены стражи. Никто не мог одолеть зло, но, когда казалось, нам уже ничего не поможет, один из высших тайно от Совета нечисти привел к нам маленькую девочку. Она срывала маску, показав нам истинное лицо врага, его сущность. Мы увидели, что перед нами такой же нечистый, но только древний. Мы поняли, как бороться с ним. И тогда все встали рука об руку, вампиры, ведьмы, груары. Магия сплелась в один поток, и мы прогнали зло с наших земель. Маленькая девочка? Да, как оказалось, девочка, наследница вампира и дракона. Она имела в себе две совершенно противоположные сути. Огонь дракона светил ярко, а тьма была послушна ее второй сути, а вместе они способны сорвать любые маски. Зло оставило нас, но мы понимали, что оно может вернуться, и это заставило нас сплотиться. Две головы на страже лучше, чем одна. Так мы и стояли постоянными спутниками друг к другу. Груары и вампиры. Я в задумчивости смотрела во тьму. Мне даже показалось, что она замерла и внимательно слушает Груаров. «Вы знаете, что стало с той девочкой?» «Знаем. Она вышла замуж и родила двух прекрасных дочерей. Но то ли первая дочь была более долгожданной, а может, так распорядилась сама судьба, но именно ей передалась двойственная магия матери». К сожалению, после вторых родов вторая суть взяла верх, и молодая герцогиня обратилась к драконам. Ее муж был очень влиятельным и слишком любил. Он скрыл свою избранницу, сказав, что она погибла после тяжелых родов. И этим он спас ее от власти Совета Нечисти. На самом деле он отправил жену на дальние острова, где она проживает и до сих пор. Он часто к ней приходит. Они ищут способ научить ее сдерживать своего дракона, но пока безуспешно. Однако герцог не сдается. Герцог? Да, герцог Доминик Хестер. В моей голове прозвучал маленький взрыв. Пазл, так долго не хотевший складываться, вмиг собрался в одну огромную картину, в центре которой стояла я. «Вы что-то узнали у своих стражей?» тихо спросила Лаиса. «Да», — кивнула. «И это самое удивительное из того, что я могла бы узнать. Но не будем терять время». Я прикрыла глаза, улавливая в себе магию. Улыбнулась. Та ответила очень бодро. Теплом по коже и горячим дыханием. Лед тьмы хмыкнул, на моих руках загорелись узы. Навряд ли я хоть когда-нибудь обращусь в дракона, уж слишком мало во мне их крови. За всю свою жизнь я ее ни разу не чувствовала. Но мне было приятно, что я имею хоть какую-то драконью часть в себе. И уверена, Айка это тоже порадует. Айк, я сделаю все, чтобы спастись отсюда и сказать, как же я тебя люблю. Огонь вырвался со свистом. Полыхнула, опаляя мне щеки. Элоиса взвизгнула и закрыла лицо руками. Комнатка осветилась. Тьма послушно отступила, руша чужую магию. Дверь нашей коморки распахнулась, выламывая заклятие затвора. «О, боги! Вы это сделали!» Восхищенно воскликнула Элоиса. «Конечно, сделала!» Удовлетворенно подумала я. «Разве можно во мне сомневаться? Я всегда нахожу выход!» Я повернулась к девушке, желая снова схватить ее за руку и потянуть из нашей тюрьмы. Да так и застыла. И не только я. Груары смотрели на драконью невесту, чуть приоткрыв зубастые челюсти. Однако ж, сама в шоке. Судя по лицу Илоис, она испытывала то же самое. Мы стояли, смотря друг на друга, словно в собственное отражение. Разве что одеты были по-разному». И прически разные, а еще у меня кожа белее и клыки. Во всем же остальном мы были копиями. Протянула я. Нужно будет в этом потом разобраться, выдала девушка. Вот тут я была согласна. Потом мы схватились за руки и помчались из коморки. Груары тенями летели следом за нами. Лево, право, право, лево. Коридор. Дверь. Я остановилась и прислушалась. Груары скользнули к стене и прошли сквозь нее. Тишина. Эй, что там? Прошептала я. Ответом был голос стражи в моей голове. Все тихо. Выходим. И мы вышли. В глаза ударил яркий свет, ослепляя. Я прикрыла лицо руками. Что-то вы долго! Пропел мелодичный женский голос. Я ожидала, что вы быстрее выберетесь. Уже думала самой за вами пойти. Как вы друг другу? Согласитесь, невероятное сходство. Я очень долго искала. А уж как тяжко было подстроить, чтобы наш будущий владыка увидел ее. Ох, сколько песен я спела о любви и тоске, отправляя ему образы, чтобы он наконец решился. Я протерла глаза, моргнула, сгоняя слепоту. Мы находились в совершенно пустом огромном зале. В нем был Тайлер, вернее, мэр, под его личиной. Я теперь это точно понимала. Несколько особей нежити, бездушные, с салыми глазами, смотрящими на нас. И женщина. Она была когда-то привлекательной, но теперь лицо странным образом поплыло, щеки отвисли, и цвет глаз терялся за мутной пеленой. Рядом с ней лежали чуть дышавшие груары. «Милые зверушки», — проговорила женщина. Голос слегка дребезжал, голосовые связки явно были не в лучшей форме. Она пнула стражей. «Вы меня помните, прислужники тьмы? Не думала увидеть вас в этом мире!» Груары ощерили пасти. «Кто это?» — сильнее вцепилась в мою руку Элайса. Я встала перед ней, прикрывая. Один из стражей повернул голову, и послышалось чуть слышное. «Зло. Древнее. В маске». Это моя дальняя родственница. Женщина попробовала рассмеяться, но закашлялась. «Именно, так и есть. Ты умная девочка, Фелинария. Я твоя прабабушка, Элуиза Хестер. Правда, пришлось со временем немного изменить имя и фамилию. Теперь я Елаиса Хеннер. Но это не отменяет нашего родства». Она приподняла голову. «Жалко, что наша встреча проходит так» поморщилась хотя нет не жалко ты вся в свою мать а я ее никогда не любила я не желала чтобы она рождалась поначалу когда узнала что кириан нашел свою истину и даже обрадовалась но когда он ее привел драконица Истинная моего сына оказалась высшей драконицей дочерью владыки хана я всегда была против смешения крови но разве они меня послушали нет она еще и родила Это было последней каплей. Пришлось как-то решать. «Кардинально, я так понимаю», — проговорила я. Леди криво улыбнулась. «Ты очень умная филинария. Я бы даже тобой гордилась, но...» «Увы, ты пошла в мать. Редкое явление. Обычно дитя приобретает только магию отца». Она вздохнула. «Видимо, судьба решила поиздеваться надо мной». «Хотя сейчас я понимаю, что это было сделано высшими силами для моего блага». «Я смогу отомстить всем драконам! Я встану во главе их рода!» Едва она это сказала, как мое горло сжала невидимая рука. Меня оттянула к стене и хорошенько о нее приложила. Боль в голове вспыхнула с новой силой, так, что у меня в глазах потемнело. Леди направлялась ко мне, по пути сковав Илаису путами. «Две магии», — говорила древняя, — «две волшебных силы, способных держать мою душу неисчислимое количество лет. Это тело уже едва дышит. Становится все труднее находиться в нем. Даже темная магия не может спасти его от тлена. Другое дело находиться в той, что является родной по крови, в той, чей сосуд намного долговечнее. А родная кровь, поможет мне ощутить уже давно потерянное единство с телом. Ты мой шанс, Филинария, тебя послали боги. А уж какая сила уже есть и еще будет в твоем теле? Две магии, единых магии, сплетенных с момента рождения. Конечно, лучше бы было, если бы на этом месте стояла твоя мать. Но в ней взыграла магия драконов, и твой отец хорошо ее спрятал. Зато как я обрадовалась, узнав, что хоть одна дочь получила ее дар. Ты уникальная, дракон и вампир. И ты займешь властвующее место в этом мире. Я долго готовилась к этой встрече, копила силы, и вот она, моя награда. Я встану во главе этого мира, и он преклонится передо мной. Он ответит мне за все, что я испытала. Он станет таким, каким должен быть под властью истинной владычицы. «Этим миром управляет владыка Хаан», – прохрипела, пытаясь вырваться из пуд Элоиса. Леди смеялась «Я смогла подчинить себе Кириана, смогу сломать волю и владыки драконов. Мне просто нужно получить доступ к нему, его доверие и родственную связь, которую дадут мне брачные узы. Ничего не выйдет», – глухо сказала я. «Неужели вы думаете, что он не заметит, что у меня, в отличие от его избранницы, слишком бледная кожа и зубки выпирают?» Древняя подошла к припечатанной мне и провела пальцем по щеке. «Моя дорогая филинария, неужели ты думаешь, что я хоть что-то не предусмотрела? Я собирала в себе столько магий и вытягивала чужие знания. У меня есть секретный крем, способный скрыть любые недостатки?» «Халли!» — обреченно выдохнула я. «Ты убила ее!» Женщина качнула плечами. «Не знаю. Меня меньше всего волнует судьба какой-то там ведьмы. А вот твоя судьба, а отныне и моя, волнует очень сильно». Ее пальцы скользнули ниже к моей груди, разрывая на ней платье. Кириан и Нежить стояли, молча смотря на происходящее. «Что ж, моя хорошая, впустишь меня в свое тело?» Прошипела древняя. «Это был не вопрос». Магия поднялась от самых кончиков, пытаясь защитить меня, выстраивая барьеры. Я выдохнула пламенем прямо в лицо вампирши. Она завизжала, отскочила в сторону, начала тушить вспыхнувшие волосы. Я рухнула на пол, с силой ударившись коленями. Но тут же поднялась и, невзирая на боль, кинулась к невесте дракона, встала перед ней, принимая боевую позицию и собираясь обороняться. Мэр и нежить направились ко мне. Я собирала магию. Та сплеталась и вытекала кончиком пальцев. Я была готова сжечь и уничтожать всех, кто приблизится ко мне или Элаисе. К нам, собрав остатки сил, подползли груары. Нет, мои хорошие, вас не хватит даже для одного рывка. Для одного хватит! Стражи поднялись, чуть покачиваясь и, дрожа бледным маревом в воздухе, подняли загривки. Древняя вскинула руку, озлобленно глянула на меня. Кожа ее кое-где висела обгорелыми шмотками. Волосы опалились почти до черепа. Жутковатое зрелище. Тело старой мадам Хеннер уже едва держало в себе вампиршу, но все же сила, которая от нее исходила, была мощной, многоликой и многогранной. Я даже не могла бы точно сказать, кем сейчас является стоящая передо мной нечисть. Вся поглощенная магия отражалась в ее глазах и выявляла то одну, то другую суть. «Не троньте!» — вскинула она руку, заставляя мэра и нежить остановиться. «Я сама с ней разберусь!» Комиссар вернулся быстро, приведя с собой Хьюта и Лаиру. «Старший лорд Хестер и Мотя, вы останетесь!» — заявил Айк. Дряда выпучила глаза. «Что значит останемся? А как же? Но мы же...» Инквизитор сурово посмотрел на нее. «Ты еще мала и слаба. А почтенный лорд Феминик уже давно не молод. Я не хотел бы, чтобы пришлось спасать еще и вас. Старый вампир, может, и возмутился бы, но Айка поддержал Доминик. Отец, тебе действительно лучше быть здесь то нашего возвращения. Да и таверну не стоит оставлять одну, — добавил Дон. У нас, если помните, приглашенные гости ночуют, проснутся. Кто встречать будет? Решено, — кивнул Айк. Мотя, ты за старшую. На этом все покинули таверну. Дряда вздохнула. «Вот так всегда, как помочь, так, Мотя, открой портал! Мотя, создай амулет! А как интересное дело, спасение жизни лучшего друга, так сразу! Мотя, ты маленькая!» Она забралась на стул и села, повесив корни. «Где справедливость?» Лорд Феминик подошел и опустился на стул рядом. Начал внимательно всматриваться в грустную дряду. «Извините, мы с вами ранее не встречались?» Мотя сразу же переключилась, проявив интерес к старому вампиру. «Кто его знает? Я ведь телепамять потеряла!» Старший Хестер покачал головой. «Хм, очень любопытно. Вы мне кого-то напоминаете?» «Ой, да бросьте!» Она помолчала и добавила. «Вы знаете, я долгое время метелкой была». «Метелкой?» Искренне удивился вампир. Моти махнула ветвями. «Именно так!» Потом меня воскресили, и я выросла в дерево. Пришел злой вампир, меня сломали, усыпили, а проснулась я снова маленькой. Память у меня короткая, но я помню, что я дриада. Старик хмыкнул. А что еще помнишь? Заклинания всякие. Готовить умею. С бытовой магией быстро договариваюсь. Порталы в другой мир могу строить. Но об этом я совсем недавно узнала. Порталы... Старик с еще большим интересом смотрел на деревца. Могу я взять в руки вашу тонкую ветвь? Она беззастенчиво ее протянула. Берите, любезный сударь! Феминик взял в ладони молодую веточку и накрыл ее второй рукой. Минуту или две он просто всматривался, а потом вдруг развеселился. И правда, дряда, да еще какая! Вы меня знаете? Мотя округлила глаза. Знаю. «Довольно», — заявил вампир. «Я уже не думал, что когда-нибудь повстречаемся». Моти захлопала листиками. «Кто же я? Расскажите!» «Нет», — покачал он головой и положил руки на молодой ствол. «Ты сама все вспомнишь. Я помогу». По стволу от пальцев вампира пошла изморозь. Взгляд Дриады замер, уставившись в одну точку. Они не шевелились, пока старик не убрал ладони. Моти тряхнула листиками, И посмотрела на вампира. «Как же ты изменился, феминик!» Прозвучал глубокий назидательный голос. «Я тоже рад тебя видеть, Элайя!» Улыбнулся он. «Сколько лет, сколько зим прошло с тех пор, как мы с тобой открыли тот портал, и Кириан увел народ темных!» «Много, феминик!» «Очень много!» «Кто бы знал, что наши миры снова встретятся и история повторится!» Вампир кивнул. «Видимо...» Сама судьба вмешалась. «Не иначе», — произнесла Дриада и повернулась, смотря на вход в кухню. «Потому как спешат сюда еще гости. Заварушка будет серьезная». Вампир повернулся, проследив за ее взглядом как раз в тот момент, когда воздух потемнел, скрутился спиралью и образовал портал. Из него вышел клыкастый мужчина и хрупкая девушка. «Это твой второй сын?» — громким шепотом спросила Дриада. «Он самый!» – кивнул Феминик. «Нынче владыка нашей страны!» «Грозно выглядит!» – Мотя смерила вошедшего взглядом. Тот хмуро усмехнулся. «А как, по-вашему, должен выглядеть высший вампир, владыка темных, узнав от совершенно незнакомой ведьмы об очень странных делах, творящихся без его ведома?» Дряда и старший вампир переглянулись. Девушка с опаской посмотрела из-за спины мужчины. «Мне Эльна, служанка Филинарии, сказала, что та пропала. А мне она говорила, что спасает ведьму. Мы ведьмы никогда своих не бросаем, даже если они в других мирах». «Ведьму?» — Феменник вопросительно посмотрел на Дриаду. «Мне об этом не говорили». «Ох, здесь все закручено!» — возвела глаза к небу Мотя и тут же их скромно потупила. «Ведьма и правда есть, и мы ее спасаем». Но, похоже, сейчас саму фею спасать уже надо. Все так запуталось. Ничего. Подошел и сел напротив нее владыка Эдгердера. Распутаем. Рассказывайте. Только очень быстро. Рассказ был и правда быстрый, после чего владыка темных повернулся к Элисе. Вы все поняли, леди? Она кивнула и, не говоря ни слова, исчезла в застывшем на пороге кухне портале. Владыка поднялся. «А вы оба со мной?» махнул Моти с фемеником. «Предстоит еще один серьезный разговор. И постарайтесь быть предельно убедительными. От этого зависит не только жизнь племянницы, но и наши тоже». Он взмахнул рукой, выстраивая новый портал. Уже входя и подталкивая Мотю, спросил. «Что, страшно?» «Очень. Я же не знаю, куда мы идем. Вот если бы знала...» «Но я не знаю». «Идем знакомиться с местным владыкой». Дриада так и застыла на краю серой воронки. «Вы уверены, что нам это нужно?» Испуганно посмотрела на высшего вампира. «Необходимо», — спокойно сказал тот и втолкнул деревца в портал.